Глава пятая Однажды тихим сентябрьским вечером лунный человек гулял, напевая под полной серебряной луной. Он прошел вдоль сумрачного, смутно проступающего сквозь туманную дымку берега реки Индиан Спрингс, мимо мирных возделанных полей, над которыми словно огромный кот урчал ветер, через лес, где деревья рассказывали свои истории, по узким заросшим травой тропинкам, расчерченным лунным светом, по холмам, где можно было услышать вечность. Он был очень счастлив и жалел бедняк, спящих в домах, мимо которых проходил. Они даже не подозревали, чего лишены. Лунный человек стал первым, кто увидел пожар в доме Дэнди Дарка. Строение находилось на склоне небольшого лесистого холма, Там, где дорога поворачивает к Серебряной бухте. Языки пламени уже велись над крышей пристройки, когда лунный человек забарабанил по двери, и сонный мальчик-работник выполз из кухонной каморки узнать, что случилось. Лунный человек сообщил о пожаре и преспокойно ушел. Пожар более его не касался. Он не намерен был терять ни минуты этой прекрасной ночи. Старик давно оставил позади всю тревогу и суету. Дэнди Дарка не было дома, и никто не знал, где он. Дэнди теперь часто задерживался допоздна, хотя никто, кроме его жены, не был об этом осведомлен. Но многие в клане заметили, что последние несколько недель с Дэнди творится что-то неладное. Он изменился, стал нелюдимым и беспокойным, раздражительным и рассеянным. Некоторые связывали это с приближением дня, когда решится судьба кувшина. Возможно, Дэнди уже знает ответ, поэтому так явно обеспокоен. Или что-то произошло с кувшином. Никто не осмеливался спросить об этом. Он просто выходил из себя при любом упоминании о кувшине. Но беспокойство постепенно охватывало всех. А сейчас дом Дэнди горел. Мальчик-работник закричал, призывая с нижнего этажа миссис Дэнди, позвонил по телефону и разбудил соседа, а затем бросился в сарай за лестницей. Мгновенно собралась толпа, но все сразу решили, что дом обречен. Вынесли большую часть мебели и мрачно наблюдали за тем, как огонь поглощает жилище Дэнди, который объявился только теперь. «О, Боже!» — завопил он. «Где кувшин?» «Невероятно, но факт. Никто не подумал о кувшине. Все уставились друг на друга. Спросить было не у кого. Миссис Дэнди, когда мальчик ее разбудил, тотчас выскочила через парадную дверь в ночной рубашке и упала без чувств в углу сада. Эта глупая особа была известна подобными выходками. Ее отнесли на соседнюю ферму, в дом Пенни Дарка, и там окружили заботой». «Кто-нибудь что-нибудь знает о кувшине?» — голосил Дэнди, совершенно потеряв голову, носясь вокруг и разбрасывая вещи, спасенные из-под пылающей крыши. «Где он хранился?» — выкрикнул кто-то. «В шкафу! В гостевой комнате!» — простонал Дэнди. Из гостевой комнаты не вынесли ничего. Она находилась далеко от лестничной площадки, на втором этаже пристройки а лестница была слишком задымлена, чтобы добраться туда. Питер стоял среди толпы. Он оказался в первых рядах прибывших и героически выносил вещи. Кувшина среди них не было. Кувшина, которым бредила Донна. Старого кувшина, о котором тетя Бекки рассказывала Питеру занятные истории, когда он был маленьким. Кувшина, который помешал их с Донной побегу, и сокрушил его надежды. Питер схватил прожженное пальто, наброшенное на изгородь, накинул его на голову и ринулся в дом. Он должен был спасти треклятый кувшин для Донны. Вслед ему потрясенно заверещали, заметались по двору, будто в дикой пляске. Вдруг среди толпы появился мальчик, присланный Пенни Дарком, и задал страшный вопрос. «Где Донна Дарк?» Она оставалась ночевать у миссис Дэнди, спала в гостевой комнате. Где же она? Некоторые женщины попадали в обморок, по причине более веской, чем та, что лишила чувств миссис Дэнди. Другие принялись оплакивать Донну. Мужчины возрились друг на друга, а затем на горящий дом и покачали головой. Сунуться туда сейчас мог только сумасшедший. «Питер сгорит!» Пытаясь спасти донну, никто теперь не сомневался, что Питер бросился в огонь именно за ней. Он, должно быть, прежде других услышал, что сказал мальчик. Питер между тем успел взлететь на три ступени попылающей лестницы и уже готовился нырнуть в огненно-дымный ад, объявший верхнюю площадку, когда споткнулся и чуть не упал на бездыханное тело женщины, лежащей в верхней части лестничного марша. «Боже! Кто это? Ей нужно помочь! Бог с ним, с кувшином!» Он поднял женщину и повернул обратно с чувством немалого сожаления. Для кувшина больше не осталось надежды. Бедная Донна будет горько разочарована. Спустившись по ступеням, он выбрался наружу к бурлящей толпе. Вопли и стоны внезапно сменились восторженным «Ура!» Питер стал героем. Нетерпеливые руки освободили его от бледной ноши. Утопленник, который приехал всего несколько минут назад и только что узнал об опасности, грозившей Донне, пожал руку ее спасителю, и слезы побежали по его мясистому лицу. «Благослови тебя, Бог, Питер! Ты спас ее! Благослови тебя, Бог, за спасение Донны, моей маленькой, лишенной материнской ласки девочки!» впавшего в сентиментальность утопленника, увели и успокоили. Пока Питер стоял как пень, пытаясь осознать, что женщина, которую он вынес из горящего дома Дэнди Дарка, оказалась донной. Донной! «Она пришла, чтобы помочь мне варить сливовое варенье», схлипывала миссис Дэнди в гостиной Пенни Дарка. «Я никогда сливу не варила», Да, кажись, и не умела так, чтобы Дэнди нравилась. Донна умеет. Мать Дэнди научила ее, прежде чем померла. Но я и попросила ее прийти да сварить. Все сгорело. Кажись, во время ужина шел дождь, и Дэнди не было дома. Его, сдается, мне теперь вечно нет. Но я и позвала Донну переночевать у нас, если сможет. Ох, голубчики мои, только подумать, что могло стрястись. «С кувшином покончено», — мрачно отметил Уильям И. «Кувшин? А что с ним? Уж не разбился ли?» — всполошилась миссис Дэнди. «Сгорел вместе со всем прочим в гостевой комнате». «Да нет же!» — с наивным лукавством произнесла миссис Дэнди. «Когда я устроила Донну на ночь в гостевой комнате, то забрала коробку с кувшином и унесла к себе». Я не знала, что скажет Дэнди, ежели я оставлю кувшин в комнате, где кто-то ночует. Говорят, что я глупа, но я совсем не дура. И когда я услышала, как Тайлер кричит «пожар», то первым делом схватила коробку и старый чайник с отбитым носиком, где храню деньги, побежала с ними и бросила через забор в лопухи на заднем дворе. Думаю, вы найдете их там. К всеобщему облегчению и кувшины и чайник нашлись. Донна пришла в себя, и ее увезли в больницу, а остальные в лучах бледно-желтого рассвета разбрелись по домам, обсуждая пожар. Самая забавная оказия приключилась с Пенни Дарком, которого телефонный звонок поднял с постели. Потеряв голову, он помчался к Дэнди, как был, в пижаме. Но, что хуже всего... При попытке перебраться на соседский участок через забор за сараем, Пенни свалился с изгороди, зацепившись шнурком, стягивающим пижамные штаны на поясе, за штакетину. Там бедняга и висел, жалобно крича, пока кто-то не расслышал его призывы в царящем гвалте и не пришел на помощь. Большинство постановило, что это кара за ношение новомодной пижамы, в котором Пенни подозревали уже не один год, Впрочем, без особой уверенности, потому что старая тетя Руф строго хранила тайну его ночного облачения. «Кстати, Хэппи Дарк вернулся», — ошарашил родню Сим Дарк. «Приехал вчера вечером, когда его мать уже спала, умял ужин, который она, как обычно, оставила, а затем отправился в свою комнату. Мать ничего не знала, пока утром он не спустился к завтраку», — говорит, — Встретил в Сингапуре старого приятеля, который дал ему почитать давнишнюю шарлоттаунскую газету. Ту самую, для которой дурак-репортер накропал рассказ о кувшине. Эппи говорит, что подумал, стоит вернуться домой и проверить, имеются ли шансы получить кувшин. И его мать в таком восторге, что едва может говорить, просто сидит и смотрит на него. Однако настоящая трагедия той ночи не обсуждалась за завтраками, потому что о ней узнали лишь несколько дней спустя. Никто не заметил, как Кристофер Дарк, по обыкновению пьяный, вбежал через кухонную дверь в горящий дом и был убит упавшей балкой. Предполагали, что он, вероятно, предпринял заранее обреченную попытку спасти кувшин. Клан был весьма взбудоражен страшным концом бедняги Криса, но за всеобщим ужасом крылось спокойное убеждение, что все к лучшему. Одним поводом для стыда у семьи стало меньше. Мюррей Дарк гордо осмотрел свой дом, вернувшись с похорон. «Скоро у тебя будет хозяйка», — пообещал он. Донна послала за Питером, — едва ей позволили принимать посетителей и умоляла о прощении. Она поняла, как сильно Питер любит ее, иначе он никогда бы не кинулся в горящий дом. Питер не стал разубеждать Донну. Он помнил слова Стентона Гранди, что жизнь была бы невыносима, если бы мы иногда не верили обману. Ложь не отяготила совесть Питера, ибо он знал, что перевернул бы весь обреченный дом от подвала до чердака, допустив на секунду, что Донна находится там. «Но больше никаких побегов», — сказала Донна. «Я выйду за тебя замуж открыто, а отец пусть хоть лопнет». Однако утопленник не лопнул. У школе Питер спас ей жизнь», — сказал он дочери, — «стало быть, заслуживает ее». И она может ехать в Африку фотографировать львов с его благословения. В первый же раз, когда Питер пришел проведать выписанную из больницы Донну, ее родитель радушно пожал ему руку и повел показывать свою любимую свинью, после чего Питер заключил, что утопленник — отличный малый. «Что ж, поздравляю», — сказал Роджер, встретив сияющего Питера возле западной калитки. «Спасибо. Слышал, тебя тоже можно поздравить». Лицо Роджера окаменело. «Не знаю, стоит ли поздравлять того, кто намерен жениться на девушке, которая любит другого». «Вот как? Все еще любит?» «Все еще любит. И тем не менее, ты собираешься жениться?» «Да. Поздравь меня теперь, если сможешь».